Глава девятая Одна комната Брайан терпеливо ожидал, когда солнце опустится за горизонт, и он сможет спокойно пробраться в ротон по уже натоптанным тропам. Он бывал в этом городе немного реже, чем в Дейли. Оружие его людям нужно не меньше, чем другим городам, вот только с Брайаном никто не будет заключать договора. Его никогда не пригласят на кон глав и не признают равным себе. Два из трех правителей, которые были замешаны в истязании Брайна и его братьев, живы и они понимают всю суть этих нападений. Да, им нужны продовольствие, оружие и медикаменты, но не это первостепенно. Брайан не даст им забыть, что они в опасности. Их не спасут высокие стены. Вооруженные люди и даже армия подчиненных мутировавших не защитит правителей городов, если Брайан решит прийти за их головами. Элли и Беринг знают, что он рядом, и это немного успокаивает демонов Брайана. В этом определенном случае страх хуже смерти. Брайан стоял у ствола дерева и наблюдал, как главные ворота Ратона разъехались, и оттуда появились три грузовые машины. Судя по направлению транспорта, они поехали в Дейли. Ворота закрылись, и Брайан отвернулся. Он бы хотел отправиться в город прямо сейчас, но понимал, что если его и Адриана поймают, то Эшли это никак не поможет. Также это навредит его братьям и Салему. Слишком много поставлено на кон, и одно необдуманное решение может привести к фатальным последствиям. При свете дня в ратоне делать нечего. Охрана стен достойна уважения. На широких улицах не так легко спрятаться и остаться незамеченным. Брайн сел на поваленное дерево и подтащил к себе разгрузочный жилет». Без него было бы проще, но там столько примочек, способных спасти жизнь, что Брайан не мог его здесь оставить. «Она точно здесь», — сказал Адриан, опускаясь напротив. «Вы налажали на Конклаве. Скорее всего, Беринг понял, что Эшли влезла ему в голову и отправил сына за ней». Адриан и так корил себя за это. Не надо было тащить Эшли на остров. Но на тот момент у него не было другого выбора. Если бы подставной Сэм раскололся, то всех их уже казнили бы. Даже тех, кто живет в несуществующем городе. Тогда его вела одна цель – спасти людей Брайна и доказать ему, что он может самостоятельно справиться с Салимом и любыми проблемами. А в итоге он превратился во что-то полуживое. Вот так одно, казалось бы, верное решение способно привести к непоправимым последствиям. Адриан был уверен, если с Эшли произойдет что-то из-за того, что он заставил ее пойти на конклав, он себе этого не простит, не сможет. Перестав рыться в мыслях, он переключился на Брайна. «Ты вообще предлагал пристрелить Эшли, как только узнал, кто она такая», напомнил Адриан. Тогда ты не заботился о ее благополучии. Брайан перестал перепроверять наполненность жилета и серьезно посмотрел на собеседника. Он прекрасно помнил, как предлагал это Адриану, и до сих пор был уверен, что если бы они пошли по его пути, то... Если бы ты тогда послушал меня, мы бы избежали множества проблем. Серьезно сказал он. Адриан не верил своим ушам. Он видел, насколько отношение Брайна к Эшли изменилось. Он стал заступаться за нее. Более того, Брайн преодолел огромное расстояние до Ратона, подвергая опасности все, за что боролся эти годы. Брайан никогда не рискует просто так. И за посторонним человеком не пошел бы даже до соседнего дома. «Как ты можешь такое говорить?» Негодующе спросил Адриан. «Потому что это факт», – коротко ответил Брайан. «Ушам своим не верю». «А надо бы! Ты ведь отличный следопыт. Послушай, может, мутировавший рядом». Адриан ушел дальше в лесной массив и остановился недалеко от зараженного дерева. Его злили мысли Брайана. Он лишний раз убедился, что его друг не сможет до конца пересмотреть свои взгляды на жизнь». Семья Куин для него как красная тряпка для быка. Даже если Эшли удалось пробиться через его броню, то это ненадолго. Брайн выстроит новую. И она будет в десятки раз прочнее прошлой. Адриан прикрыл глаза и практически сразу же почувствовал их. Мутировавших было немного, но все они пребывали в ужасном состоянии. Адриан постарался сконцентрироваться на одном – И возвал к нему. Он тянул за нить, что связывало его с мутировавшими. Просил, чтобы тот откликнулся, чтобы дал понять. Связь неодносторонняя. Несмотря на то, что на линии была тишина, Адриан ощущал, в каком плачевном состоянии находился мутировавший. Он практически умирал. Адриан не мог понять причину этого состояния, пока за нить не дернули с той стороны. Адриан слушал внимательно, и ему было физически больно от услышанного. Когда мутировавший замолк, Адриан сорвался с места и направился к Брайну чуть ли не бегом. Она точно в ратоне, сказал следопыт. Это ты мне уже говорил, что помутировавшим. Адриан неопределенно махнул рукой, пытаясь собрать всю информацию, полученную от собеседника. Они заперты в ратоне судя по тому что мне сообщил один из них эшли заперта вместе с ними была заперта ее периодически куда то выводят и в данный момент ее тоже нет эшли заперли вместе с мутировавшими уточнил брайан проверяя обойму какой в этом смысл видимо беринг и поул таким образом ее запугивали но мутировавшие ее не тронули закрутив глушитель Брайан поднял взгляд на Адриана. «Почему?» «Один из них был в лесу, когда меня покусали. Один из укусов был его. Когда я изменился, он получил мои самые сильные воспоминания». Адриан и Брайан смотрели друг на друга, пытаясь разобраться в природе мутировавших и их взаимоотношений друг с другом. Одно было понятно – Они не тронули Эшли из-за Адриана и его чувств. «Ты хочешь сказать, что они не тронули Эшли из-за жалости?» – предположил Брайан, понимая, что все эти взаимоотношения все только усугубляли. На мгновение Адриан отвел взгляд от друга. «Скорее из-за сострадания ко мне», – признался он и вернул внимание к собеседнику. У них есть чувства. А еще Эшли поделилась с ними едой и дала одному из них имя. Брайан не удивился услышанному. Как он уже понял, у Эшли свои методы ведения дел и выживания в незнакомой среде. «Дождемся, когда ее приведут обратно», — сказал Брайан и бросил взгляд на трехметровый забор Ратона, что виднелся между деревьями. Адриан отрицательно покачал головой. Ее нет дольше обычного. Брайан вернул внимание на друга и, быстро приняв решение, сказал. «Значит, идем сейчас». Не сговариваясь, они отправились к северной стороне города. Именно там они пробирались в ратон, когда грабили этот город. В последний раз это было достаточно давно. Но Брайан помнил путь до мельчайших деталей. Брайан с закрытыми глазами найдет единственное место, где они нарушили заряд электрического тока в колючей решетке, которая, как корона, украшала стену вокруг города. Брайан вспомнил, как Рэнди переключил напор таким образом, что двухметровый кусок остался безопасным для их воровских проделок. Брайан убрал пистолет в кобуру и достал ножи. По уже ранее подготовленным выбоинам он забрался на стену и спрыгнул в кустарник, который рос на территории города. Адриан последовал за ним. «Ты чувствуешь, Эшли?» – спросил Брайан, сидя на колене и вглядываясь в лицо Адриана. Адриан сконцентрировался на обонянии и спустя долгую минуту почувствовал запах крови. Он не сомневался, что она принадлежит Эшли. «Нет». Солгал он, твердо смотря на Брайна. Спустя пять минут переговоров, они решили, что Эшли может быть либо в тюрьме, либо в доме Беринга. Так как тюрьма располагалась дальше, и чтобы добраться до нее, придется пройти через весь город, туда отправился Брайн. Из-за непривычного людям вида, Адриан направился в дом Беринга. Так, опираясь на лживое заверение Адриана и договорившись встретиться у участка обесточенной стены через час, Они разошлись в разные стороны.